Ну и что? Что я сам-то в подобной ситуации сделать смогу? От пульта не отойти, двух шагов не сделаю, рванется к какой-то матери. Три, да пусть и две тонны взрывчатки. От санатория только обломки стен уцелеют. Немцы фиг с ними, но ведь и нашим же прилетит, и нехило хило прилетит. Вздронутые с места сигналом тревоги. Повскакивали на ноги пулеметчики на крыше. Что случилось? Быстрый взгляд во двор. Выбегают из казармы товарищи. Там все ясно. Никакой суеты. Все подтянуты и собраны. А что за забором? Что-то толкают в плечо. Чего там? Зажимая руками простреленную грудь, навалился сбоку первый номер. Он еще жив, пока.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 пресекая ненужную активность привратного караула. Ковальчук к воротам! Есть, старшина! Замок на петлях, некогда искать ключ. Удар окованным прикладом, прихваченный в карауле винтовки, еще один лязгнул отброшенный засов. И скрипнули, расходясь в стороны тяжелой створки. А вот и ребята уже рядом.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 Гауптштурмфюрера Клауса Нерста. Среди убитых никто не видел.